Глава восьмая Хуже всех Богу, Ему и помолиться-то некому. Фома Аквинский Гильдия героев Арансола с радостью сообщает о смерти Турса Копьё, известного всем как Гнилуха. Герой, так прославившийся своими бесчинствами, был зарезан, словно цыпленок, героем, только что пришедшим в наш мир, и он потратил на это действие менее двух минут. Как видно, за годы бесчинств Турс совершенно расслабился, и первый же серьезный противник укоротил его на голову, заработав огромную премию как от хранителя мира, так и накопленной ЕП самого Гнилухи. Что же известно о герое, совершившем такое безусловно заметное деяние? Алекс Роков. Весьма молод внешне, хорош собой, вооружен шпагой, который владеет в совершенстве имеет собственное хранилище неясного размера, так как сразу же поменял золото на 2 миллиона керс и передвигается на летающем мобиле явно не нефабричной работы с золотой отделкой и мощными двигателями. Пожелаем же новому герою успешного сбора единиц прогресса и перехода на новый уровень башни миров. Вестник гильдии героя Франсола 4 пятого месяца года 3087 -го эры прогресса. Арансал. Герцогство Линарсин. За утро и день Алекс успел переделать массу дел. Арендовать небольшой домик со стоянкой, выбрать костюмы из запасов в убежище и, оценив их у специалиста, Оставить два десятка на все случаи жизни, а также, ознакомившись с ценами на услуги и товары, обменять еще две тонны золота на деньги, прослушать у местного юриста краткую лекцию, что можно и что нельзя делать в Арансоли, и узнать подробности о торжестве, куда его пригласили. День встречи лета был праздником, аналогичным Новому году в России, только справляли его не неделю, а всего три дня, хотя подарки детям тоже дарили. Во дворце герцога жили его дети, две девочки 12 лет, и Алекс посчитал для себя неправильным приходить без подарка. Что именно можно подарить, его просветил все тот же старый юрист, который, как оказалось, знает ответ на любой вопрос. В итоге они выбрали для девочек два подарка – бабочку и орхидею, сделанные из драгоценных камней, но только не руками человека, а сверхточным механизмом и магией а потому чрезвычайно тонкой работы. Алекс упаковал подарки в красивые деревянные коробки, оклеенные внутри бархатом, и даже написал на них имена девочек, чтобы не перепутать. Дело в том, что одна из малышек очень любила цветы, а другая — все, что могло двигаться, поэтому кому и что было понятно сразу. В назначенное время Алекс подкатил ко дворцу на коллекционном Андрол Торнадо на эфироэлектрической тяге, вызвав большой переполох среди гостей, так как наземным транспортом уже никто не пользовался, оставив землю всяким развозчикам и уборщикам мусора. Но лимузин от компании Андрол Никак не был похож на недорогой транспорт. В качестве одежды Алексей выбрал полувоенный френч белого цвета с алой выпушкой, белыми полуботинками и перевезью для шпаги через плечо. Дворец – здание причудливой ломаной формы с огромными анфиладными окнами. Статуями на крыше и в парке вокруг был ярко освещен, а рядом сновали слуги в ливреях, гости в форме почти привычных землянину костюмах и дамы различной степени обнаженности в тактическом обвесе из драгоценных камней. Алексу не пришлось стоять в очереди, так как к нему сразу же подошел служитель и, учтиво поклонившись, спросил, «Как вас представить?» «Странствующий воин» Алекс Роков. «Титул?» «Великий герцог империтис Сарин». Алекс едва заметно улыбнулся. К своему титулу он относился не очень серьезно, полагая что тот стал результатом каких-то политических игр. а что сыграло один раз может быть переиграно снова. И подзвучный голос глашатая великий герцог империи тесарин алекс роков шагнул в зал Г праздника оборачивались пока он к трону герцога, поднятому на небольшое возвышение. Белокурые близняшки, одетые в платье, сверкающие вышивкой и мелкими камнями, сидели слева от герцога, а, видимо, супруга, красивая молодая женщина в голубом платье, расшитом бриллиантами, находилась справа. Как и диктовал местный этикет и здравый смысл, Алекс поклонился сначала герцогу, затем его супруге и только после двух близняшкам. «Приветствую правителя Линарсин, герцога Линарса, герцогиню и его детей! Да будут к вам милостивы боги! Что я вижу!» Герцог гладко выбритый, моложавый мужчина в мундире с богатой золотой вышивкой, в сапогах до колена видимо, в форменном головном уборе шляпе с перьями и вышивкой пристукнул шпагой, которую держал на манер трости, опираясь на эфес. «Не просто герой, а вполне светский человек!» у нас на родине есть замечательная поговорка будучи в риме веди себя как римлянин алекс снова поклонился и прекрасно воспитан герцог встал и оставив шпагу спустился с подиума что ж я рад приветствовать вас герцеог кроков у себя в гостях Но я смотрю, в ваших руках что-то есть. Неужели что-то для двух непосед, что пытаются вести себя смирно после того, как вчера они подожгли учебный класс, а затем залили его таким количеством воды, что спасать пришлось уже помещение этажом ниже? О, господин герцог! — Если бы вы знали, как я порой хулиганил в их возрасте, — Алекс покачал головой, — нужно лишь потерпеть, пока они не научатся справляться со своими демонами. Алекс внимательно посмотрел на девочек, которые не отрывали взгляда от коробочек. — серана Он поклонился той, что была от него справа, и протянул подарок сигара отдал коробку той, что была слева. Надеюсь, я не перепутал? Ах! Сирана, которая любила цветы, широко раскрытыми глазами смотрела на брошку, не решаясь взять ее в руки. — Не бойтесь, герцогиня Тан, — негромко произнес Алекс. Цветок дополнительно укреплен магией и довольно прочим. А в это время Тигара уже примеряла украшения, крутясь возле зеркала, которое вынесли слуги. — Как вы смогли их не перепутать? Линерс выглядел действительно удивленным. — Так ауры же... Алекс, в свою очередь, посмотрел на герцога. У девочек они, конечно, похожи, но у сираны явно выраженные зеленые искры на темно-зеленом фоне, а у тигары голубые нити на светло-зеленом. Она больше маг жизни, именно с уклоном в целительство, а сирана скорее маг растений. Так что... Их будущим подданным повезет. У одной из них не будут болеть домашние животные, а у другой всегда хорошие урожаи. — Боги мои! — Так вы еще и маг! — герцог покачал головой. — И смей надеяться, что не самый слабый. Алекс поклонился. — А почему вы так удивлены, герцог? Неужели среди тех, кто вступает на путь башни, мало магов? — Разумеется, мало. Герцог кивнул, давая служителям знак, чтобы убрали зеркала. — Что-то, конечно, знают, но вот так, чтобы видеть ауры в таких подробностях, лагаю у вас и резерв серьезный да как то вот так вышло алекс подтверждаще кивнул но вижу что вы не просто так спрашиваете возможно я чем то могу быть полезен герцогству и вам лично возможно что и может всем герцог оглянулся на супругу И она, мгновенно поняв, встала с трона, чтобы поприветствовать следующего гостя. А герцог, поняв, что работа конвейера по встрече восстановлена, сделал приглашающий жест рукой, и они пошли сначала по залу, а после, пройдя длинную галерею, попали в небольшую, по сравнению с парадной залой, комнату, со столиком и креслами вокруг. — Присаживайтесь. Герцог показал на кресло и, давая пример, сел сам. Тут же появился слуга, налив вино в кубки и пододвинув вазу с фруктами. — Я, возможно, повторюсь и скажу что-то уже известное вам. — А, возможно, и нет. Наш мир искусственный и баланс в нем есть продукт работы некоего хранителя или как его многие называют бога арансола ну бог или нет нам не судить да совершенно точно он вмешивается в нашу жизнь и жизнь героев продвигая их и нас в нужном направлении Например, вот как с Турсом Гнилухой. Вам ведь наверняка выдали задание на его убийство. Да, и заплатили весьма щедро. Алексей кивнул и, убедившись в том, что нейтрализующее плетение уже превратило сложный коктейль из эфиров и спиртов в бокале, безобидный компот, сделал глоток. «Вот!» Герцог тоже сделал глоток из бокала и, взяв из чаши какой-то зеленоватый шарик, принялся очистить его фруктовым ножом. «Прибывающие из-за кромки герои совершенно разрушили бы экономику и политическую структуру нашего мира, если бы не хранитель. Но и мы должны учитывать его существование. Система не может наказать нас за убийство героя, но она посылает своеобразное проклятие. Например, монстра, который убивает людей и вытаптывает поля. Или еще хуже, какую-нибудь болезнь. Вот племена, живущие в проливе тигун и на ближайших островах уже пятьдесят лет не могут избавиться от кищников, которые топят корабли и убивают спасшихся моряков. И все это за то, что в столице их государство изнасиловали героиню, и чтобы скрыть преступление, убили ее. Теперь дело дошло до того, что экономика островов полностью разрушена, а люди просто бегут из тех мест, считая, что они прокляты. А цена за зачистки пролива всего около ста тысяч, которые еще и будут разделены между участниками. То есть в ближайшее время никто из героев не возьмется за это дело, даже из тех, что предельно меркантильны. А негласно гильдия героев постановила тягунцам не помогать, даже если они там все вымрут от голода. Легария Мотылёк была настоящей красавицей, и очень многие хотели бы посчитаться с тягунцами. Пусть даже и косвенно. А в чем проблема? Алекс действительно не видел, в чем здесь сложность. Поймать да и прикончить виновных. Так повесили они всех виноватых еще лет тридцать назад. Герцог развел руками. Повесили и сбросили тела в воду. Так что физически мстить там больше некому. Но хранитель, видимо, так не считает и продолжает наказывать народ тягуна. Герцог сделал глоток и с полуулыбкой посмотрел на гостя. — Мы, к сожалению, тоже провинились перед хранителем. Мой покойный отец обманул героя и в нужный момент промедлил с ударом, что привело к гибели халдара-молотобойца. В результате арнальдский зверь поглотил его силу и приобрел такую мощь, что стал разрушать даже стены крепостей и прочные амбары. В итоге люди совершенно ушли с острова. А ведь он был настоящей жемчужиной нашего герцогства. Там добывали редкие бирюзовые изумруды. Там росли фантастические урожайные сорта винограда. И самое главное, эфирный камень, из которого делают накопители. А без накопителя ни одна машина, ни один сложный механизм не сдвинется с места. И вот уже тридцать лет мы покупаем их в других местах. Мой отец бросился на меч, чтобы кровью смыть позор, но это не помогло. Так в чем проблема? Алексей отставил бокал в сторону. Прибить животное и все? — Это какой-то странный гибрид хорола и тиргуна. Видя непонимание в глазах Алексея, пояснил. Хорол отчасти верховое, отчасти тягловое животное. И вот на его теле огромная зубастая пасть. Его не берет ни зачарованный арбалет, ни меч, ни пушка. Счастье, что он завелся именно на относительно небольшом острове, потому что экономические потери могли быть куда более катастрофичными. Алекс бросил взгляд на часы, купленные в местном магазине. В сутках на Арансоле было тридцать часов. В часе пятьдесят минут, в минуте пятьдесят секунд, которые по размеру были близки к пульсу спокойно сидящего человека. Ну, сейчас уже, наверное, не поеду, но с утра слетаю, посмотрю на это чудо природы. Мы, к сожалению, не сможем вам много заплатить. — Господин герцог, не все измеряется деньгами, — Алекс улыбнулся. — Да и не вижу ничего сложного в том, чтобы избавить мир от такого зверя. — Но вы можете войти в противоречие с хранителем. — Это для вас он хранитель, и, возможно, бог вашего мира, — Алексей покачал головой. — А для меня всего лишь искусственный интеллект не очень высокого класса сервисного назначения. Этап в большой игре под названием «Башня миров». Мне, в отличие от вас, с ним не жить, его хрупкая душевная организация меня никак не беспокоит. Вечер завершился относительно тихо, Алекс с равнодушием отнесся к дамам, что проявили к нему интерес, и уехал спать к себе в арендованный дом. Тело еще не могло оправиться от бурного прощания, что устроили ему девушки из гвардейского полка, и любая дама в поле зрения... Вызывало не энтузиазм, как обычно, а тихий ужас. А утром, когда солнце только всходило, он отправился на остров Арнал посмотреть на чудо природы, которое смогло развалить крепость. Остров в действительности был весьма большим. Километров 150 в длину и около 130 в ширину неровной кляксой с высокими скалистыми берегами и большими глубинами. Остров, кроме того, что на нем производилось, был еще и удобным перевалочным пунктом для грузов и таможенным складом, так что портов здесь было целых пять штук, точнее того, что от них осталось. Лесом поросли поля и виноградники, а местами зелень захватила даже развалины городов и поселков. И среди всей этой разрухи, оставляя глубокие вмятины в земле, бродил страшноватый даже на вид зверь с телом быка и головой крокодила. Высотой он был примерно с пятиэтажный дом, и категорически было непонятно, чем можно было накормить такую тушу. Алекс остановил аппарат в воздухе и внимательно рассматривал животное, когда появилось сообщение системы. Божественный арнальский бык неуязвим для холодного и метательного оружия магии и алхимии. Время до развеивания – 142 года, 3 месяца, 12 дней. И длинная во весь экран зеленая полоска, видимо, обозначавшая единицы жизни существа. Машина Алекса висела примерно в трех сотнях метров над холкой зверя, Но стоило ему еще снизиться, как что-то меланхолично живавший зверь вскинул пасть и плюнул зеленоватой струей прямо вверх, целясь в катер. Алекс бросил машину влево-вниз и, закрутив нисходящей бочкой, ушел в сторону с набором высоты. — Хрена себе, он зенитчик! Констатировал Широков появление сквозных дыр в плоскостях катера, и уже с безопасной дистанции открыл пушечный люк и, зайдя сзади, выстрелил лучом максимальной мощности, целясь прямо в монументальную задницу зверя, отчего зеленая полоска жизни только мигнула и вновь стала такой, как была. Бык сразу заревел так, что в шлеме включилась система звукоподавления, а через секунду от подпалины на заде остался лишь быстро тающий след. — И как же тебя изничтожить? — задался Алекс вопросом, облетая островок по кругу. Можно было скинуть на животное пару тонн взрывчатки, но с такой сумасшедшей регенерацией это все равно бессмысленно. А бегал бычара просто замечательно. Стоило Алексу приземлиться, чтобы осмотреть остатки шахты, как раздался грохот, и на горизонте показалась спина и торчащая вверх пасть крокодила быка. Зверь бежал так, что содрогалась земля. Из деревьев осыпалось листва, и Широков предпочел поскорее взлететь. Еще можно было сделать ловушку на быка, выкопав соответствующую яму, и ждать, пока тот сдохнет, или пока он не откопается, что было вполне возможно. В поисках решения Алекс углядел высокий утес, который словно нависал над морем под небольшим углом, будто взлетная площадка. Когда-то на самом краю утеса находился маяк, но чем-то не понравился крокодилы-быку, и тот снес его в океан, который в этом месте был особенно глубоким. Здесь Алексея и посетила мысль о том, как можно убить то, что убить невозможно. На механоидов бык никак не реагировал, и парочка универсальных мехов выкопала у подножия 12-метровой скалы яму кубической формы 5 на 5 метров, куда погрузили 100 тонн аммонала и закрыли все это грунтом. Алекс высадился на стеле и, приняв в убежище ремонтных мехов, запустил пару летающих камер и, спрятав машину в убежище, стал ждать жертву бесчеловечных экспериментов. Бык обычно тусовался где-то в центре острова, и до любого края ему было час скачки. С высоты, на которой находилась скала, было видно, как волной поднимается пыль от несущегося на всех парах зверя. Как видно, ему до смерти надоел двуногий, который целый день летал над островом, не давая себя сожрать, и он развил невиданную даже для себя скорость 100 километров в час. Подбегая бычара радостно протрубил и ещё ускорил бег, когда под его задней частью взорвалось 100 тонн аммонала. Вес зверя был примерно триста тонн, но 100 тонн взрывчатки это 100 тонн. Его словно пушинку швырнуло в воздух по баллистической траектории. Теперь бы кривел Скорее удивленно, но не понимая, что происходит, и, вращаясь в полете, пыхал во все стороны кислотной отрыжкой. Но вот он перелетел через остатки маяка, не задерживаясь, понесся вниз и рухнул в воды Таревальского океана, подняв водный фонтан высотой в двести метров. Как и полагал Алекс, сверхплотная масса крокодила-быка не дала тому ни единого шанса на выживание, и он пошел ко дну камнем. Сквозь толщу воды быка было не видать, но зеленая полоска просматривалась отчетливо, как и то, что она начинает уменьшаться на глазах. Алекс присел на край обрыва смотрел, как зелень жизни сменяется тревожной желтизной, затем становится кроваво-красной и, помигав в конце, исстаивает совсем. — Вы совершили невероятное! Убив божественного зверя, вы... Не получайте награды, но теперь за вами наблюдают боги этого мира. будь осторожны в делах и словах. А чё сразу я? Алекс через имплант подозвал летающие камеры и, сложив их в транспортное положение, спрятал в убежище. Я тут вообще ни при чём. Его убило море. — Ага, а ты только устроил их встречу, — донесся откуда-то словно издалека насмешливый голос, похожий на синтезированную компьютером речь. — Да, — Алекс кивнул невидимому собеседнику, — исправил то, что некоторые накосячили. А ты заканчивай гнобить людей за то, что они не делали. Ты действительно думаешь, что это как-то их воспитает? Смерть никого не перевоспитывает и не может этого сделать. Она вообще не для этого. Наоборот, лиши мерзавца смерти. Пусть стареет, дряхлеет, болеет от тысячи болячек. Но живет, пусть его видом пугает детей, а при его появлении люди разбегаются. И пусть он своим видом говорит окружающим, что нельзя быть такой тупой меркантильной сволочью. Хороший вариант голос из далекого стал куда ближе и приобрел явно человеческие обертоны. а еще а еще можно заставить виновных делать тупую и бессмысленную работу например вычерпывать море лопатой и что в этом такого голос явно приобрел женский тембр и словно Придвинулся. Лет триста. если человек не сойдет с ума, то проклянет день, когда он решил совершить преступление против мира. А вообще это крайний случай. Верх божественного проклятия. Должно быть что-то менее тяжкое, и чтобы можно было реально загладить совершенную глупость. Воздух рядом с Алексом пошел волнами и словно заребил мелкими искорками, и на камень перед ним вышла высокая, стройная девушка в простом белом платье, сандалиях и с распущенными русыми волосами. «Я Ирдириса тагортон или просто Ирди!» Девушка улыбнулась и от нее словно пахнуло свежестью и едва уловимым флером юности, красоты и очарования. — А я... — Я знаю. Богиня кивнула. — Ты, Алекс Роков, а тебе рассказал хранитель одного из нулевых миров, которого ты спас. Так что у тебя пока хорошая репутация, не испорти ее. — Как получится? — Алекс пожал плечами, и, глядя, как из убежища выползает его летающая машина к кивну. — Может, доедем до местного ресторана? Здесь у них великолепная морская кухня. — Да какая она еще может быть, если кругом моря и реки ирди рассмеялась словно рассыпая серебряные монетки но я действительно уже много лет не была среди людей она не чиня села в кабину и только проводила взглядом наползавшие на тело ремни безопасности алекс вел машину Аккуратно, словно вез венецианское стекло, без обычных для себя резких разгонов и бросков из стороны в сторону, словно истребитель, и также мягко, словно пушинку, посадил машину возле уже знакомого ему ресторана. Герцог Линерс с самого раннего утра чувствовал какой-то подъем. Голова, конечно, не верила, что герой сможет справиться с арнальдским быком, но сердце все же надеялось. Сложность ситуации заключалась в том, что налоги с герцогства взимались в закрепленном размере, и это было хорошо и просто отлично в тучные годы. Но совсем плохо в годы бедные, или вот как сейчас, когда из хозяйства выпал такой крупный кусок, как корнал. И имперским ревизорам было совершенно наплевать на трудности герцога. Герцогство с трудом сводило баланс в ноль, но первый же неурожайный год подорвет хозяйство так, что придется лезть к банкирам в кабалу мой герцог в кабинет роняя бумаги вбежал секретарь и ближайшее доверенное лицо баронфелдах ваш гость герцог роков он барон говорил а глаза казалось сейчас вылезут из орбит а лицо было краснее подкладки пиджака с модными накладными плечами «Успокойтесь, мой друг!» Линерс встал из-за стола и положил руку на плечо барона. «Что там случилось с герцогом?» «Он ужинает!» Глаза секретаря сделали усилия и стали еще больше. «Просто ужинает?» — уточнил герцог. «С богиней!» Задушенно просипел ворон, и, видимо, сделав над собой последние усилия рухнул без чувств. — Эй, кто там? — окликнул Линерс в предкрытую дверь. — Перенесите ворона в комнату, положите и вызовите ему врача, а то помрет еще. В самом фешенебельном ресторане столицы герцогства «Три короны» было многолюдно, но тихо. Дело, может, в том, что у входа стояли какие-то малоразговорчивые типы с бляхой гильдии героев на толстой цепи. А может, потому что в углу ресторана, накрытого серебристым пологом, сидел Алекс Рокков. И женщина, известная всему Арансолу как Ирдериса, благодатная. И, судя по лицу, богиня просто наслаждалась вечером и общением с человеком. Линерс помедлил и уже хотел уйти, когда его заметила Ирдериса и, что-то сказав спутнику, встала из-за стола и легким, словно танцующим шагом, подошла к герцогу. «Алекс меня убедил в том, что я была несправедлива к вам и послала наказание, куда превышающее вашу вину. Что ж, ошибаются даже боги!» Ее звонкий голос разносился по всему помещению. И казалось, что замер даже ветерок, шевеливший верхушки деревьев. Так что в качестве компенсации за случившееся десять лет земля герцогства будет давать двойной урожай, а жители не будут болеть.